Эпизод 11 «Спрячь их под рубашкой, Мэти, чтобы они не истрепались. Тебя ждет долгая дорога». Мэти взял толстый конверт с посланиями и положил его туда, куда велел вождь, на грудь под рубашку. Он подумал, что потом, когда соберет все, что нужно в дорогу, он найдет конверту более подходящее место, но не стал говорить об этом вождю. Он положит его вместе с едой в дорогу, в одеяло. Конечно, там под рубашкой самое надежное и чистое место, но место на груди предназначалось для Шкоды. За три недели он не успел бы побывать во всех селениях. До некоторых из них добираться надо было много дней, а в какие-то не попасть без лодки, но Мэтти не разрешалось плавать по воде. Для этого был человек по имени Лодочник, который развозил сообщения и товары этим путем. Так что было принято решение повесить объявление на всех тропах, ведущих через лес, чтобы все новенькие могли их заметить и повернуть обратно. Мэтт, единственному были известны все тропки, он один не боялся ходить в это опасное место в лес. Вот он и развесит там объявление. И заодно сходит в деревню, где жил когда-то. Связь между деревней и тем селением была уже давно налажена. Теперь они узнают о новом решении». Вождь стоял у окна, как он часто делал, и глядел на деревню и людей внизу. Мэтти ждал. Он торопился уйти, чтобы начать свой поход, но чувствовал, что вождь хочет что-то ему сказать. Что-то, чего он еще не говорил. Наконец, вождь повернулся к Мэтти, который стоял рядом с ним. «Он сказал тебе, что я вижу дальше, да?» «Да». Он говорит, что у вас особый дар. И у его дочери тоже. Его дочь? Это девочка Кира, которая помогла тебе покинуть твое селение. Он никогда не говорит о ней. Эти разговоры очень его огорчают. Но он все время думает о ней. И ты говоришь, что у нее тоже есть дар. Да, но у нее другой. Каждый дар особый, так говорит видящий. «Интересно, а ты знаешь о моем даре?» — подумал Мэтти. Но спрашивать не пришлось. Словно прочитав мысли, Мэтти вождь сказал. «Я знаю о твоем даре». Мэтти вздрогнул. Этот дар все еще пугал его. «Я никому не говорил», — сказал он извиняющимся тоном. «Не говорил даже видящему. Я не хотел ничего утаивать, но я все еще пытаюсь понять, что это. Я стараюсь выкинуть это из головы, забыть, что он есть во мне». Но он сам появляется. Я чувствую, как он растет. Я не знаю, как остановить это. И не надо. Если он появляется сам, значит, так надо, значит, кому-то нужен твой дар. Лягушки. Сначала это была лягушка. Это чтобы ты сам узнал о нем. Он всегда начинается с чего-то незначительного. Вот я, например. Знаешь, что я увидел в первый раз? Яблоко. Яблоко. Несмотря на важность этого разговора, Мэтти хихикнул. Лягушка и яблоко. А еще щенок, вспомнил он. Дождись, когда он понадобится по-настоящему. Не трать, дар понапрасну. Но как я узнаю? Вождь улыбнулся. Он дружески погладил Мэтти по плечу. Ты узнаешь, сказал он. Мэтти оглянулся в поисках Шкоды и увидел, что тот заснул, свернувшись в углу. Мне пора. Я еще не собрал вещи, и я хочу зайти по дороге к Джин и сказать, куда иду, чтобы она не искала меня. Вождь продолжал уютно обнимать его за плечи. «Подожди, Мэтти», — проговорил он. «Я хочу...» Затем он вновь взглянул в окно. Мэтти никуда не уходил, не понимая, чего ждать. Но тут он что-то почувствовал. Вес руки, который его обнимал молодой человек, изменился. Это уже больше не было человеческое тело. Она жила энергией. Мэти чувствовал, что сила исходит от руки и от всего тела вождя одновременно. Он понял, что так работает дар вождя. Наконец, спустя несколько мгновений, показавшихся невыносимыми, вождь убрал руку с плеча. Вождь выдохнул и немного сутулился. Мэти усадил его истощенного и тяжело дышащего на стул. «Лес становится гуще», — сказал вождь, когда к нему вернулась способность говорить. Мэти не знал, что это значит. Эти слова звучали зловеще, но когда он взглянул в окно на полосу подлеска и елок на границе леса, то ничего особенного не заметил. «Я сам до конца не понимаю», — проговорил вождь. «Но я вижу, что лес густеет, как...» Он задумался... Я хотел сказать, как сгусток крови, какой-то болезненный застой. Мэти вновь посмотрел в окно. — Деревья ничуть не изменились, вождь. Хотя гроза собирается, ветер слышно. А еще, смотрите, небо потемнело. Может, вы это увидели? Вождь с сомнением покачал головой. — Нет, я видел именно лес, я точно знаю. Это трудно описать, Мэтти, но я хотел посмотреть через лес, чтобы почувствовать дочь видящего, и было очень-очень трудно пробиться. Лес был, ну, в общем, густой. Наверное, тебе лучше не ходить, Мати. Мне жаль. Я знаю, тебе нравятся эти путешествия, и ты гордишься тем, что кроме тебя никто так не может. Но мне кажется, в этот раз в лесу тебя ждет опасность. Сердце Мати оборвалось. Он так надеялся, что за этот поход ему дадут его настоящее имя — Вестник, И в то же время ему показалось, что вождь может быть прав. Но затем он вспомнил. «Вождь! Я же должен!» «Нет». «Мы можем развесить объявление у входа в деревню. Конечно, новеньким придется поворачивать назад после ужасно долгого пути, и это трагедия, но...» «Но дело не в объявлениях!» «Дело в дочери видящего. Я обещал ему, что приведу Киру домой. Это будет последняя возможность для нее» и последняя возможность для него быть с ней. — она захочет пойти? — Конечно, да. Она давно собиралась, и семьи у нее там нет. Она уже достаточно взрослая, чтобы замуж выходить, но ее там никто не любит. У нее нога вывихнута. Она ходит с палкой. Вождь несколько раз глубоко вздохнул. — Мэтти, — сказал он, — я попробую еще раз увидеть дальше леса, Я постараюсь увидеть дочь видящего и понять, что ей нужно. Побудь со мной. Потому что от того, что я увижу, будет зависеть, получится у тебя этот поход или нет. Но имей в виду, два раза подряд делать это очень трудно. Не пугайся, если увидишь что-то странное. Он снова встал и подошел к окну. Мэтти, понимая, что сейчас ничем не может быть полезен, отошел к углу, где спал Шкода и сел рядом со щенком. Он увидел, что тело вождя напряглось, как будто от боли. Он услышал его тяжелое дыхание и тихий стон. Глаза молодого человека были открыты, но он видел ими не то, что обычно, не комнату или пейзаж за окном. Он ушел весь, целиком, далеко. И Мэтти не мог видеть, куда, и никто не мог за ним последовать. От него как будто исходил мерцающий свет. Наконец... Он, дрожа, повалился на стул, пытаясь отдышаться. Мэтти подошел к нему, встал рядом и стал ждать, пока вождь отдохнет. Он вспомнил, что чувствовал сам, когда вылечил щенка и его мать, и как сильно ему хотелось спать. «Я добрался до нее», — сказал вождь, когда к нему вернулась способность говорить. «А она знала, что вы там? Она могла вас почувствовать?» Вождь покачал головой. «Нет». Чтобы сообщить ей обо мне, потребовалось бы больше сил, чем у меня есть. Это так далеко. А лес теперь такой густой. Вдруг к мать пришла идея. «Вождь! А вы не думаете, что два дара могли бы встретиться?» Вождь, который все еще тяжело дышал, пристально посмотрел на него. «Что ты хочешь сказать?» «Еще сам не знаю. Но что, если вы бы могли пройти полпути? А полпути она...» И тогда бы вы встретились где-то посередине, каждый со своим даром. Было бы не так тяжело, если бы надо было пройти только половину пути. Если бы вы именно встретились. Глаза вождя теперь были закрыты. Я не знаю, Мэтти, — проговорил он. Мэти стал ждать, но вождь больше ничего не сказал. Спустя какое-то время Мэтти решил, что тот заснул. «Шкода!» — позвал он. И щенок проснулся, отряхнулся и подошел к нему. «Вождь!» — обратился к нему Мэтти, наклоняясь вплотную. «Я пойду! Я пойду за дочерью слепого!» «Будь очень осторожен!» — пробормотал вождь, не открывая глаз. «Теперь там опасно!» «Я всегда осторожный!» «Не трать свой дар! Не трать попусту!» «Не буду!» — ответил Мэтти, хотя и не понимал, что эти слова значат. «Мэтти!» «Да!» Он уже стоял на краю лестницы, держа в руках Шкоду, которую пока не мог самостоятельно спускаться. Она красивая, да? Мэтть пожал плечами. Он понял, что вождь говорит про Киру, но дочь слепого была его старше. Она была как старшая сестра для него. В том селении никто не называл ее красивой. Из-за ее увечья к ней относились с презрением. У нее вывихнута нога, напомнил он вождю. Ей приходится опираться на палку при ходьбе да проговорил вождь она очень красивая но его голоса было уже почти не расслышать и через секунду он заснул мэтти со Шкодой на руках сбежал вниз по лестнице когда мэтти собрался было уже далеко за полдень перед этим прошел сильный дождь ветер продолжал дуть и листья на деревьях трепетали показывая свою бледную изнанку небо было темным от туч Наступал вечер. Он положил конверт с объявлениями внутрь сложенного одеяла. Слепой возле раковины собирал ему еду. Он не мог взять запасы на весь поход. Слишком длинный путь предстояло одолеть. Но Мэтти привык питаться тем, что давал ему лес. Когда еда, которую даст видящий, закончится, он будет есть то, что попадется. «Пока тебя не будет, я приготовлю для нее свободную комнату. Там ей будет удобно». — А еще она сможет заняться огородом. Я знаю, это важно для нее. У нее всегда был огород. — Ее не надо будет убеждать. Она всегда говорила, что когда настанет время, она придет. Время настало. Это и вождь может подтвердить, так что и она будет знать это. — Ты же говорил, что у нее дар, — попытался успокоить слепого мэти Трудно уйти из единственного знакомого тебе места. — Ну ты же ушел, — напомнил ему Мэтти. У меня не было выбора. Меня принесли сюда, когда нашли ослепленного в лесу. Ну, я ушел, как и многие. Да, это правда. Надеюсь, ей это не будет тяжело. Мэтти взглянул на него. Не клади эту свеклу, я ненавижу свеклу. Но она полезная. Когда валяется на земле, не очень. Она будет валяться, если ты положишь ее. Слепой усмехнулся и положил свеклу в раковину. Ну, ладно, — сказал он. Она все равно тяжелая, но морковку я положу. Все, что хочешь. Только не свеклу. Раздался стук в дверь. Это была Джин. Ее волосы завивались больше, чем обычные, из-за дождя. «Ты пойдешь в такую погоду, Мэти?» Мэти улыбнулся. Ему было приятно, что она заботится о нем. «Я и в снег ходил через лес», — похвастался он. «Это погода ерунда. Да, я как раз собирался идти. Вот уложу еду». «Я принесла тебе хлеба», — сказала она и достала завернутую в бумагу буханку. Он заметил, что она украсила сверток какой-то веточкой и желтой хризантемой. Мэтти взял хлеб и поблагодарил ее, хотя про себя стал думать, куда же он поместится. В конце концов, слепой придумал запихнуть его в свернутое одеяло. «Я хочу по пути зайти к Рамону», — сказал Мэтти. «Надо поторопиться, а то я так никогда не уйду». «Ой, Мэти», — сказала Джин, — «ты разве не знаешь? Рамон очень болен, и его сестра тоже. Они повесили знак на двери дома, к ним нельзя ходить». Хотя это была ужасная новость, Мэти не был удивлен. Рамон вот уже несколько дней кашлял, его лихорадило, и чувствовал он себя все хуже. «А что говорит травник?» ты и знак повесили. Травник боится, что это может быть заразным, и что будет эпидемия». Что происходит с деревней? Мэти чувствовал страшное беспокойство. эпидемии тут никогда не было. Он вспомнил свое родное селение, где порой люди умирали один за другим, и все их вещи сжигали, чтобы уничтожить болезнь, возникшую от грязи, блох или, как думали, некоторые колдовства. Но здесь-то такого никогда не было. Люди все время такие аккуратные и чистоплотные. Он заметил, что лицо слепого омрачилось. Мэти на секунду остановился и задумался, пока видящий поправлял ему рюкзак и прилаживал под ним свернутое одеяло. Он вспомнил о лягушке, затем о щенке и подумал, а не может ли он использовать свой дар, чтобы спасти товарища? Он мог бы сейчас же пойти к Рамону и наложить руки на его горячее тело. Он знал, что это будет неописуемо тяжело, лишит его всех сил, но шанс, как ему казалось, был а потом что? Даже если он сам выживет после этого, он будет изможден до предела, и ему придется восстанавливать силы, и тогда он не сможет пройти через лес. А лес, как он теперь знал, густел, что бы это ни значило. Скоро он станет непроходимым, и дочь слепого будет для них потеряна навсегда. И что еще важнее, вождь сказал ему поберечь свой дар. «Не трать его», — сказал вождь. Так что Мэтти с сожалением решил предоставить Рамону бороться с болезнью самому. «Смотри-ка, — вдруг сказала Джин, — смотри-ка сюда! Он стал другой!» Мэтти взглянул на гобелен, перед которым она стояла. Этот гобелен Кира вышел для отца. Даже издалека он увидел, что имела в виду Джин. Все изображение леса, сотни крохотных стежков, разных оттенков зеленого потемнело а нить покрылась узелками и странно стянулась. Когда-то мирный пейзаж стал тревожным. В нем было что-то зловещее, что-то непроницаемое. Мэтти, озадаченный и обеспокоенный, подошел вплотную и стал разглядывать. — Что это Мэтти? — спросила Джин. — Ничего. Все в порядке. Он показал глазами, что не хочет говорить о странных переменах на гобелене, чтобы видящий ничего не узнал. Пора было идти. Он поводил плечами, чтобы приноровиться к рюкзаку, наклонился вперед, обнял слепого, который тихо сказал ему «береги себя». К удивлению Мэтти Джин его поцеловала. Она так долго дразнила его раньше, а теперь поцеловала. Это было быстрое и душистое прикосновение к его губам, которое придало ему храбрости и вызвало желание скорее вернуться домой, еще до того, как он начал свой путь.